Вокруг лесного костра сидели четверо, два парня и две девушки. Как говорится, двое на двое. Да нет, не пары, просто знали друг друга с первого курса универа. Отстрелялись на экзаменах и решили мотануть с палатками на природу на все выходные. Так сказать, проветрить, успокоить свои мозги после экзаменационного накала. Остальные однокурсники, кто уехал домой отсыпаться, А у кого башка железная, рванул в клуб получить очередную порцию децибел, по и без того измученному наукой разуму. Но все были солидарны в одном – до следующего экзамена подальше, подальше от родной альма-матер. У четверки друзей не было времени возиться с шашлыком, поэтому в качестве туристической провизии взяли первое, что попалось под руку. В лесу по походному сварили на костре кашу с тушенкой и разом умяли, благо на свежем воздухе все идет на пользу. После принятия трапезы сразу пошли разговоры, как-то легко с настроением они идут на сытый желудок. Славка, известный хохмач и балабол не умолкал ни на минуту. Имея богатых, даже очень богатых родителей, как ни странно, общий язык запросто находился всеми. Душа любой компании. Показания по учёбе средние, однако по предметам, которые его интересовали, а их кстати было немало, мог дать сто очков вперёд любому профи, даже преподы удивлялись. Отпустив очередную остроумную шутку, Славка как всегда украдкой посмотрел на Ксюшу. Девчонка с огромными голубыми глазами от души хохотала. Даже роскошные, светло-золотые кудри девушки, спадавшие на ее лицо, никогда не могли отвлечь Славку от этих голубых глаз. Парень, встретившись с девчонкой взглядами, как обычно, застыл, но через секунду справился с собой и, не подав вида, продолжил веселить друзей. Да уж, двухлетняя тренировка. Ксюшу он заметил еще на первом курсе, а она не замечала. Целых два года ничего не замечала. Наташка, Ксюшина подруга, сидела рядом с ней. Как водится, одна дополняла другую. Ксюша застенчивая и мягкая, Наташка своя в доску, характер огонь, красивая и яркая. Славка, ну ты прям как Юлий Цезарь, одновременно несколько дел можешь делать. И за костром следить, и комаров отпугивать, и байки на ходу сочинять. я и другие дела могу одновременно делать. Например, могу сразу и пить, и курить. Что? Шутка, я не пью и не курю. Подружки облегченно вздохнули. Во втором классе бросил. – Славка, балабол, тебя между прочим, все наши девчонки хорошим парнем считают, а ты до сих пор ни с кем не встречаешься, не хочешь начать отношения? – Не, как говорится в анекдоте хочу, чтобы и дальше считали меня хорошим парнем. Наташка не унималась – А может ты просто женщин боишься? – О, еще как, я вообще считаю, что на свидание надо ходить с дымовой шашкой. «Ясно, Славочка. Это для того, чтобы при удобном случае спрятаться за дымовой завесой? Чисто по-мужски. Но ведь дым все равно рано или поздно рассеется. Что тогда будешь делать?» а, «Прибегну ко всем известным трем буквам». «Это каким?» Славка рассмеялся. <сос>, «Сос, буду кричать, чтобы спасали меня от женщин. А ты о каких буквах подумала-то?» Думала о том, что у тебя язык без костей, жена ненавистник. — Эм, видишь ли, Наташенька, может быть тебя это разозлит, но я отношу весь женский род к определенному роду строительных инструментов с мелкими и крупными зубьями, а размеры зубьев зависят от того, какой тип распилочного материала им предстоит разделывать. Наташа не дала договорить и снисходительно подвела итог. «Да какая разница, вы нам все по зубам, правда, Ксюш?» Ксюша не ответила подруге, а ласково посмотрев на парня, робко спросила «А может когда-нибудь изменишь свое мнение о женщинах и выбросишь белый флаг для перемирия?» Потом тихо добавила «Я буду ждать». От неожиданности Славку чуть не подбросила, остановили идиотские, язвительные возгласы Наташки, которые походили на издевку. Славка сконфузился и небрежно выпалил. — Ладно, Ксения, как я начну переговоры, сразу тебе об этом сигнализирую. Его сменившийся тон заметила только Ксюша, но её подруга не останавливалась. — За свои слова отвечаешь? Славка продолжил ёршиться и, поднял вверх два пальца, с усмешкой произнес. — Клянусь в травмированном уме и размягчённой памяти. Наташка и Сергей, их общий друг, покатились со смеху. Ксюша смутилась, отвела взгляд, потом затаилась совсем. Славку шибанула: вот дурак, сам всё испортил сам, как теперь исправить, а если не получится? В разговор вступил Сергей, видный и серьёзный парень. Его прямой характер с первых дней подкупил ребят в группе, а занятия спортом, успехи в учёбе сделали своё дело и определили как лидера. На Сергея заглядывались даже старшекурсницы. – Да, к выбору жены надо подходить ответственно. – Точно, братан, как к выбору оружия. Славка решился и в упор посмотрел на Ксюшу. Та не поднимая глаз с обидой спросила. – Ну и какую жену ты выберешь, похожую на Наган или БТР? – Да неважно главное, чтобы не давала в жизни осечек. «Как всё серьёзно, а мы думали, что мужчины выбирают себе спутниц только, чтобы быть гламур и мурмур. -мур. Вот что будешь делать, если такая в тебя влюбится?» О, «Сразу дам самоотвод», – Ксюша улыбнулась. «Класс, прощён», – облегчённо выдохнул Славка. От свежего лесного воздуха всех разморило, небо как-то мгновенно сбросило на землю сумерки, удивительно как все быстро произошло, но вот уже и сумерки исчезли, с высоты стала быстро опускаться ночь, мигом похолодало, и ребята подсели ближе к огню. Темнота торопилась, скоро все будет в ее власти, скоро все ей подчинится, мгла повисла на мохнатых лапах елей, звуки ночного леса становились все глуше. А потом совсем куда-то исчезли, тихо и темно. – Странно, как быстро день прошел, я и не заметила, как ночь наступила, про вечер уж вообще молчу. Ты права, Наташ, его будто бы и не было. – Ксюша огляделась вокруг и стала всматриваться сквозь ветви. – Как-то подозрительно быстро произошла эта смена дня и ночи. – Просто день был суперский, вот вы и вечер не заметили. – засмеялся Славка. Девчонки, пряча подступающий страх, натянуто улыбнулись, не желая давать парню новый повод для шуток. Но попытка не удалась, вскоре Наташа опять нарушила потрескивание костра. – А вы заметили, что давно не слышно шума электричек? Мы же недалеко от станции ушли, разбили палатку на самом краю леса и часто слышали их грохот, а как стало темнить, железная дорога, словно куда-то пропала. – О, ночное расписание всегда с большими интервалами. – успокаивал Славка, его стала напрягать тревога девчонок. – Да, однако пусть и редко, но электрички и поезда все равно ходят, а тут ничего. Девушка сглотнула, «Уже сколько времени и ничего!» «Так, не паникуй, может какие-то срочные ремонтные работы проводят?» Спокойным видом и голосом Славка старался убедить подруг. Ему это удалось, но ненадолго Ксюша виновато посмотрела на Славку. «Да, конечно, все-таки, помнишь, помнишь тогда?» Она запнулась и замолчала, будто не хотела больше погружаться в тревожные мысли. — Что, Ксюш, Славка понимал, что она нервничает. — Говори. Э, — Помните, когда сюда ехали, напротив старушка сидела, еще так пристально смотрела на нас, потом спросила, куда направляемся, а когда мы ответили, что едем в Зареческий лес, очень зло посмотрела и стала бурчать странные слова себе под нос. Э, «Ну и что, мало ли что пожилому человеку могло в голову прийти, она в простом цветастом платье была и в модных джейнсах и в ярко-клёвой футболке, может она хотела с тобой одеждой махнуться, а ты не поняла, вот она и разозлилась». «Хух, смешно», – тяжело проговорила девушка. «Но это не главное, понимаете, может вы посчитаете, что я схожу с ума, или это последствия бессонной ночи перед прошедшим экзаменом, но…» Короче дело в том, что что? я видела эту женщину раньше. Где ты могла её видеть? Ксюша набрала побольше воздуха и выпалила. На кладбище. Ребята застыли, Славка в очередной раз принял удар на себя. Та и что такого, может у неё там тоже родственники похоронены? Славочка, ты не понял, я видела её. Ксюшины слова становились всё тише, на фотографии могильного памятника, памятник очень необычный, вот и обратила на него внимание, и фотография поэтому и запомнилась. Минутное молчание, первым опять опомнился Славка. — ну Мало ли похожих людей? — Это она! — Ксюша уже почти кричала, но почему? Да потому что она была на фотографии в своём цветастом платье!» Напряжение нарастало. «Почему же ты сразу нам ничего не рассказала?» Спросила ошарашенная Наташа. «А вы бы мне поверили? Я сама думала, что у меня просто глюк от усталости, пока здесь чертовщина не началась, и только сейчас слова, которые она себе под нос бурчала, вспомнила!» И что она говорила? «Да так, бессмыслицу какую-то!» «Ну, Ксюш!» Колокольчики дзень-дзень, споем до сороковин. сороковина это поминки? Блин, какие-то байки из склепа начались. Встрел Славка. Резкий шорох за палаткой заставил девчонок взвигнуть. Да это просто ветер, дурехи. Откуда он взялся, никакого дуновения не было, и вдруг такой порыв? Бойкая Наташка начала разговаривать шепотом. Ребят, спокойно. Сергей резко встал. Надо просто пойти и посмотреть. И я с тобой. Нет, останься с девчонками. Сергей осторожной поступью пошел к палатке. Ребята настороженно следили за каждым его шагом. По мере приближения парня шорох усиливался. Ксюша непроизвольно схватила Славку за руку. Затылком, который ломил от напряжения, Сергей почувствовал на себе чей-то взгляд. По телу пошла мелкая дрожь, чьи-то глаза наблюдали за ним сзади из-за густых ветвей. «Надо бы обернуться и посмотреть в эти глаза!» Настойчивая мысль в голове не давала покоя, но что-то сдерживало то ли страх, то ли предчувствие, которое посылал инстинкт самосохранения. «Не надо поддаваться!» Через секунду Сергею показалось, как этот кто-то или что-то уже стоит сзади и дышит в его чертов затылок, который сейчас расколется от боли. Сообразил, что ребята молчат, значит показалось. Осторожно продолжил идти вперед. Интересно, страшнее то, что сзади в ветвях или впереди в палатке, где притаилась настоящая опасность? Мысли могли бы конечно сейчас свернуть на философию и выдать пилотажную идею, что настоящая опасность посредине, то есть внутри тебя, поборешь внутреннего врага, преодолеешь свой страх, а потом сумеешь педестал тебе обеспечен, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но сейчас как-то не до философии. Странно, такое маленькое, ничтожное расстояние от костра до палатки, а, ну да, наверное, стоит все-таки сейчас послать эту философию куда подальше и подумать о деле. Эти мысли отвлекли Сергея от шороха, и он не заметил, как дошел до цели. Взяв валявшуюся рядом крепкую палку, с отчаянием рванул полог палатки. Шорох тут же превратился в громкое шипение. «Змея!» – вскрикнула Ксюша. «Нет, это другая тварь змеет, а громко не шипят!» На ходу кинул Славка и побежал к Сергею. Тот быстро метнулся в палатку, Славка за ним. В палатке пустота и тишина, мертвая тишина. Аккуратно переворошили вещи никого и ничего. Сказать девчонкам, что ничего страшного, нам все просто показалось, не поворачивался язык. Какой там показалось? Вокруг костра сидели молча и тихо, боясь пошевелиться. Вокруг маленькая территория огня и она живая, а там за ее границей. Да, действительно, что же все-таки там? Какая сила вытворяет все это? Но главное то, что знать-то это особенно не хотелось даже наоборот, лучше бы и не знать, а дождаться утра и поскорее свалить, да что там скрывать, просто сбежать, да сбежать и к чёрту всю эту пугливость человеческого ума ко всему неопознанному. — Может все-таки это был какой-то зверь? — с надеждой спросила Ксюша. — Да не, звери ночью спят, — возразила Ната. — Есть ночные охотники, — пояснил Сергей. — Ну да, — встрепенулся Славка. — Один такой охотник плутал по лесу, плутал и заплутал к нам в палатку. Только куда делся потом — неизвестно. Выскочить незаметно для нас он не мог. Мне кажется, что охота ведется на нас. Я не пугаю, просто нужен план действий. — Да, верно. — Сергей хотел сказать что-то еще, но его прервал шепот Наташи. «Вы ничего не слышите?» Ребята прислушались, но вокруг стояла такая тишина, что было не по себе. «Ну вот опять, сейчас опять, слышите?» Друзья с испугом и недоумением посмотрели на Наташу. «Я не сошла с ума от страха, просто слушайте!» Но тишина врезалась в уши, спорить с Наташей было бесполезно, она напряглась изо всех сил и погрозила пальцем, призывая не шуметь и не двигаться. Все опять замерли, и из глубины леса еле слышно стал доноситься какой-то слабый тонкий звук. При других обстоятельствах его даже можно было назвать приятным, завораживающим. Хрустальный звук приближался, но от него становилось не по себе. Несмотря на костер, появилась зябкость и клонило в сон. «Звук становится все сильнее», – срывающимся голосом проговорила Наташа ничего страшного просто-напросто он приближается неумело успокоил славка что ж это за зараза такая ребят ксюша не мигая уставилась во тьму отторопив от своей догадки это это колокольчик чтобы не напугать девчонок сергей посмотрел на славку и тихо произнес приготовься я сейчас над этим работаю ответил славкой и достал из кармана походной нож. Звон колокольчика резко прекратился, опять ледяная тишина. Ребята в оцепенении продолжали вглядываться в темноту. Ксюша хотела вскрикнуть, но голоса не было, она молча указывала рукой на деревья. – Что там, мы ничего не видим, – насторожился Сергей. Ксюша как могла выдавила из себя слова, но они застревали где-то глубоко внутри. «Ребята, там кто-то есть!» – закричала Наташа. Костер полыхнул и светил за деревьями черный силуэт в брезентовом плаще и капюшоне, надвинутым на глаза. «Бегите к станции, мы задержим!» – крикнул Славка девчонкам. Тут же в ответ из-за деревьев послышался голос. «Стой, стой, приткий какой! Вот шальной! Куда ж ты их одних ночью через лес посылаешь-то?» Из темноты вышел человек с ружьем, ребята вскочили, рука Славки крепче сжала нож. — Да угомонитесь вы оголчелые! Человек опустил ружье и снял с головы капюшон, это был седой старик. — Вы кто? — стараясь держаться спокойно спросил Сергей. — Иван Григорьевич, местный лесник, а вы, молодежь, кто будете? — Просто отдыхаем, на выходные приехали. Ага, туристы, значит, на природку потянуло, это хорошо, вот и внучок мой повадился в последнее время часто ко мне приезжать, и завтра его жду. Иван Григорьевич подошел ближе к огню. Ну что, пригласите погреться? Конечно, конечно, присаживайтесь, у нас чай есть и кофе. Подружки от радости, что видят в этом зловещем лесу живого человека, расслабились и наперебой стали подщивать старика. Парни недоверчиво присели рядом. – Интересно, а какие у лесника могут быть дела ночью в лесу? – потихоньку спросил Сергея Славка. – Да, тут собака моя погналась за кем-то и до сих пор не вернулась. Не выдержал, пошел искать. С вечера брожу. ой – посочувствовали девчонки. – Ничего, ничего, не в первый раз, вернёшься. Только вот никак не успеваю заприметить, кого это она так гоняет. Старик покачал головой. Славка удивило, что лесник услышал его слова, которые он старался говорить Сергею как можно тише, специально прислушивается что ли. – Поживишь Смаё, в тишине, в одиночку, и ты будешь всё слышать. Ещё и мысли читать умеет. От удивления парень чуть не выронил нож. Старик засмеялся. хо ай, просто у тебя всё на лице написано-то. – Как он опять просёк, ну-ну, подумал Славка. – Стрёмный какой-то, надо держать ухо востро. По выражению Сергея понял, что тот подумал о том же. Старик потянулся за кружкой, которую ему подавала Наташа, и немного спавший рукав плаща обнажил на его руке очень дорогие часы. Взгляд Славки сразу упал на них, в горле от неожиданности очередного беспокойного вывода сразу пересохло. Слишком крутые, ни хера ты не лесник. Старик с прищуром посмотрел на парня и отхлебнул чай. – Шпащиба за приют, я пойду, торопитесь? Славко ответил леснику таким же прищуром. – Ой, да нет, гроза скоро будет, в наших местах грозы страшные, особенно в эту пору. – Какую пору? – испуганно спросила Наташа. Лесник намеренно проигнорировал вопрос и сразу стал приглашать друзей переночевать в его доме, чтобы не попасть по туда разбушевавшиеся стихии. И чай у меня не искусственный, а настоящий, на травках. Он стал в подробностях рассказывать о сборе лесных ягод и трав, не упуская деталей. Профи, что говорить. Славкина тревога присмирела, взгляд стал спокойнее. Но тут эстафету принял Сергей, подогнав очередные подозрительные мысли. «Хорошо излагаете, только вот проверить некому, нет среди нас ботаников и биологов». «И даже юных натуралистов нет», – поддержал Славка. «И вообще, может он своими травами людей на тот свет отправляет?» Девчонки, обмякнув от увлекательных рассказов лесника, уже стали собирать вещи, чтобы перебазироваться от грозы в его теплый, уютный дом. Иван Григорьевич тут же вскочил и торопливо затвердел. Вот и ладненько, <свят> вот и хорошо, вот и ладненько, вот и хорошо. Мы остаёмся здесь, спокойно произнёс Сергей. Удивлению подруг не было предела. Но Серёжа, как же так? Мы остаёмся здесь. Спокойный тон сменился, в голосе послышалась твёрдость. Девчонки, чуть не плача, стали выкладывать вещи из сумок обратно. Дед не стал уговаривать и опять заторопился, предчувствуя грозу, попрощавшись, обернулся. – А эти часы мне просто внук подарил, и себе такие же купил, чтобы у нас одинаковые были. Иван Григорьевич с каким-то детским хвастом еще раз показал часы. Было видно, что он гордится не этой дорогой вещицей, а добрыми отношениями с внуком. Сейчас это действительно редкость. Ребятам стало неловко, и чтобы расставить все точки, Сергей прямо спросил – Иван Григорьевич, а почему вы прятались за деревьями и сразу к нам не вышли? Дед ответил просто – изучал, наблюдал за вами, вы-то вот, когда я появился, тоже насторожились, и правильно, молодцы, много тут всякого сброда по нашему лесу шастает. Да уж, лес у вас, мягко говоря, необычный, но вряд ли всё то, что мы тут недавно увидели, можно назвать делом рук человеческих. а, -а, -а, -а ха -ха -ха, теперь всё ясно. Лесник вернулся и опять сел к костру. – Так это ж наша Поленька шалит, а что с неё взять? Ребёнок ведь почти, вот и играется, резвится. – Ребёнок? Да, можно сказать, ребёнок ещё. Ребятам представилась девочка-подросток со сверхъестественными способностями, которая скучает в деревенской глуши и отскоки забавы ради расходует свою силу на приезжих туристов и других залётных гостей. Ну, в принципе, всё объяснилось, да ещё так быстро. Старик от души смеялся, слушая рассказ ребят о том, как им лоб в лоб пришлось столкнуться с неизведанным. <смех> Это ещё ничего, а то бывает, Поленька Шамак людям с того света явится! По сознанию что-то долбануло. Как с того света она мёртвая? Посчитай уже 200 лет как мёртвая. Ребятам опять понадобилось время, чтобы прийти в себя. Как же она умерла? Ой, старики рассказывали, Поленька красивая да веселая была, вот и заприметил ее старый граф, обижать сироту не стал, женился, подарки дарил, баловал, Да только не смеялась тех пор Поленька. Ненавистен ей был старый граф. Полюбила она графского конюха Петра и захотела бежать с ним темной ночью. С собой решила забрать драгоценные украшения, которые дарил старый граф. А украшения, ох, дорогущие. Вот и не решилась Поленька взять их ночью в дорогу, по которой много лихих людей гуляло. Жакопала в потаенном месте, шабой только малость золотых монет в путь взяла. Прожнал о побеге старый граф и пустил в погоню. Той же ночью их схватили, выгнал он сиротку из своего дома за неверность, а Петрушу велел отдать солдаты. Старик замолчал. – А что же дальше с ней было? Девчонки надеялись на счастливый конец. Так и пошла набродить по дорогам. Сказывали, часто в разных местах ее увидели, в рваной поношенной одежде. Нищенкой в домах просилась на ночлег, и никто ей не отказывал. «А Петруша?» «Петруша на войне сгинул». «А драгоценности?» Лежат себе где-то, местным-то уж надоело искать, а вот пришли люди, эти драгоценности до сих пор в нашей местности ищут. Я ж говорю, много тут разного сброда шатается. Иван Григорович опять стал прощаться с ребятами, напомнил, чтоб следили за огнем, объяснил, как найти его дом, мало ли что. Ночью была сильная гроза и ветер. Но по сравнению с прошедшими событиями, они так и остались в памяти всего лишь неблагоприятными погодными условиями. Утро выдалось солнечным, после дождя свежий аромат заполнил лес, капли, которые были везде, пропустили через себя солнце и лес заблестел. Отдохнуть бы сейчас в лесу еще денек, но ребята торопливо собирались домой. — Дом, милый дом, — приговаривал Славка, разбирая палатку. Подальше от сказок этого венского леса, но я бы сюда вернулся. Друзья бросили свои дела и ошалело посмотрели на парня. «Ну, давайте, думайте, думайте, что могло бы меня заставить сюда вернуться, м?» «Дурь», — ответил Сергей, но Наташа дала более чёткое объяснение. «Хм, только кладоискателя нам не хватало». «А как ты сразу догадалась?» – зачарованно спросил парень. – Правильно, Иван Григорьевич сказал, что у тебя на лице все написано. – А вдруг у нас получится найти сокровище Наташка, прикинь, какой это стартовый капитал? – засмеялся парень. – Странная эта история, мутная, мне многое в ней непонятно возразил Сергей. – Да уж, например, с какой-то кстати граф женился на простолюдинке. – осведомился Славка, хотя было видно, что его не особо интересует ответ, главное – участие в беседе. Может, граф правда влюбился на старости лет, а может, им двигало желание разбавить свою дворянскую застоявшуюся кровь молодой крестьянкой, для появления более крепкого и выносливого потомства. – Ой, на какие жертвы приходится идти? – вздохнул, засмеялась Наташа. «Хорошо, что в скором будущем можно будет корректировать своего ребенка, так сказать, делать на заказ пол, внешность, здоровье, характер», — Сергей с ограничением произнес. — Да уж, почистят гены и порядок. Сдашь биологический материал, и с твоим геном поработают ученые. Даже уберут наследственные болезни. Хотя при такой корректировке им придется убрать и гены каких-то твоих прабабушек и прадедушек, и плевать, что после этого они совсем исчезнут из этого мира. Хорошая, нужная наука, но к ней надо подходить очень осторожно. «Нет уж», – возразил Славка, – «меня мои предки устраивают, пусть со мной и дальше остаются, а корректировку я лучше Господу Богу доверю». «Молодец, мне бы такого потомка», – смеясь похлопал по плечу друга Сергей. «На меня в этой истории напрягли не проблемы ДНК, а другое». «Например?» Сам подумай, настиг граф любовников и не смог выпытать у жены, где она драгоценности спрятала. А может ему не до этого было чувства там и все такое? Опять вмешалась Наташа. А потом, когда в себя пришел, все осознал, наверняка шкатулки проверил. Она же рядом была, по местным дорогам и селам бродила. Нашёл бы ее и она как миленькая все бы рассказала. Ну да… До Славки стали доходить мысли Сергея. Если сокровища еще до сих пор, спустя два века, то и при ее жизни, конечно же, искали, но получается, что никто так и не смог добиться от хрупкой девушки вместо положения клада. — Ты думаешь, к ней применяли физическую силу, — с неприязнью спросила Ксюша. — Уверен, — ответил Сергей. — Да уж, лихие люди, лихие люди, — Наташу передернуло. Ну, Слав, получается, у тебя есть только единственная возможность найти клад. Э, какая? Спросить у Поленьки лично. Оценил твой юмор. Так, давайте собираться быстрее. Если опоздаем опять, придется здесь ночевать. Предупредил Сергей. Девчонки опрометью побежали к рущу доскребать котелок. Сумки были упакованы, осталось дождаться подружек. Ну что они копаются там? Со стороны ручья раздался крик, ребята бросились туда. Им навстречу бежали испуганные девчонки. «Что? Что случилось?» Слова Ксюши опять застряли, а Наташка махала руками и показывала в сторону ручья. Через секунду ребята были там. Чистая прохладная вода местами приобрела непонятный оттенок. «Продолжение следует?» – растерянно спросил Славка. «Не наигралась еще наша Поленька?» Сергей ладонью зачерпнул воду. М «Да не, настоящая кровь, это не мистика». Потом, словно опомнившись, крикнул. «Беги к девчонкам, не отходи от них, я вверх по ручью». Ожидание было мучительно. Славка несколько раз прорывался идти на поиски Сергея, но потерянный вид тех, кого он должен защищать, останавливал. На поиски друга решили идти вместе. Вскоре со стороны ручья послышался треск веток, все резко обернулись, Сергей, спотыкаясь, что-то нёс на руках, Славка подбежал и перехватил. – Думаю, это пропажа лесника, хорошо, что рана не опасна. На ребят жалюстливо смотрели собачьи глаза, девчонки быстро достали аптечку, обработали рану, как могли и перевязали. – Где же она так? – схлепнула Ксюша. «Или кто ее так?» – пояснил Славка. Почуяв заботу, собака позволила себе слабое поскуливание. – Мы же не оставим ее в лесу? – Конечно, нет! Славка аккуратно обнял девушку. Ксюша поддалась и прижалась сильнее. Решение было принято молча, даже голосовать не пришлось. Несмотря на опасность и враждебность леса, из которого надо было бы быстрее сваливать, о том, чтобы оставить собаку умирать, не было и речи. Путь к дому лесника был не близкий, парни по очереди несли горемыху на руках, нежданно сквозь деревья проступили очертания дома. Добрались, к удивлению ребят дверь открыл молодой мужчина. – Здравствуйте, мы к Ивану Григорьевичу. – Его сейчас нет, а, а у нас вот. Сергей взглядом указал на собаку. Ошеломленный мужчина сразу забрал ее с рук Сергея и быстро отнес в комнату на подстилку. Потом стал расшвыривать вещи в надежде на эти лекарства с бинтами. – Кто это? – недоумевая спросил Славка. – Наверное, внук лесника. – пожал плечами Сергей. – Помнишь, он говорил, что тот к нему должен сегодня приехать? – У нас все есть для обработки раны, мы оставим, – улыбнулась Наташа. – Не волнуйтесь, так она не глубокая. Мужчина с облегчением вздохнул. – Спасибо, ребята, дед постоянно все перекладывает. – он представился. Э, – Я – Вадим. Ребята представились в ответ. – А у Ивана Григорьевича где-то травы должны быть. — вспомнила Ксюша. Вадим смущенно улыбнулся. — Честно говоря, в лечебных травах я совсем не разбираюсь, а вот душистый чай с ними я вам обязательно заварю. Решив, что сегодня уже бессмысленно собираться в обратный путь, ребята решили принять приглашение Вадима и заночевать у лесника. Чай был отменным, прямо-таки благовония среднерусской полосы. — А может, мужики, что-нибудь покрепче у деда где-то было? Славка быстро сделал последний глоток чая и сразу поставил для наполнения опустившую емкость. — Спасибо, нам завтра рано вставать, а то, боюсь, мы никогда домой не вернемся, — серьезно сказал Сергей. — Да ну, надо уважать человека. Наклонившись к другу, прошептал Славка. — Я тебя уважаю. Славка поспешно отодвинул кружку назад. — Усё, регламент, — вздохнул он. — Дело к ночи, а деда что-то нет, — забеспокоился Вадим. «Нарвется на Вадим замолчал. «Лихих людей?» – осторожно спросила Наташа. «Поленьку!» – вставил Славка. «По мне, так не знаешь, кого больше бояться». «Ух ты! Вы знаете про Поленьку? Дед рассказал?» «Ну да!» – поведал миф. «Не миф, а легенду!» – с оживленным интересом пояснил Вадим. «А какая разница? Сказка, она есть сказка». Не скажите, молодые люди. Миф – это представление человека о мире. В общем, та же самая сказка, но с философским подтекстом. Легенда же – полусказка-полубыль. Я утверждаю, что она всегда основана на реальных событиях. Да, приукрашена, додумана, но основа в ней всегда правда». Так, — Так-так-так, Славка сел к Вадиму ближе. Э, — То есть вы хотите сказать, что история про Поленьку не бредни, а правда? — Ну конечно же. Так, — Так-так-так, с этого момента поподробней. — Да, сокровище старого графа тоже правда, — сразу понял вопрос Вадим. — Мне надо на воздух, — Славка собрался выйти на крыльцо. — Сиди, и так остынешь, — скомандовал Сергей. — Хм, пустили козла в огород. — проворчала Наташа. — Тебе так нужны эти деньги? — Деньги? Славка разочарованно посмотрел на друзей. — Ребята, в нас пропал дух авантюризма. Хотя при успешном завершении такого мероприятия кто-то за меня был бы очень рад. — Кто? — устав от неуемной энергии друга, безразлично спросил Сергей. — Моя кредитная карта Наташка подколола. — Ну и конечно, большую часть сокровищ ты, как истинный патриот, подаришь государству, может тебя даже наградят. — Ага, смешно, — огрызнулся Славка. Ксюша с укоризной посмотрела на него. — Даже в шутку об этом говорить не смей. — И все-таки, — продолжил Вадим, — где-то лежат эти бессловно дорогие украшения и ждут своего часа или своего героя, который вновь явит их миру. А вы действительно в них верите, я конечно не про героев, я про сокровища. Видите ли, молодые люди, эту историю я слышал с детства. Ну и как водится, будучи ребенком, верил во все сказки. Когда вырос, вера поубавилась, но чертовски хотелось, чтобы именно эта легенда ожила. И вот однажды, работая над своей журналистской статьей, совершенно случайно в архиве я наткнулся на письмо графа Тувалова, да-да, того самого старого ненавистного графа. В письме, которое было адресовано его брату, граф пишет об измене жены. И не столько ситует о пропаже драгоценностей, сколько сокрушается о том, что теперь безвозвратно потеряно кольцо их умершей матери, которое он подарил этой мерзавке. Простенькое колечко с маленьким изумрудиком, но оно было дорогое, как память. Это кольцо настолько понравилось жене, что она с ним не расставалась. Ну вот, как вы и видите, документальное подтверждение этой истории все же существует. «Пожалуй, но тогда еще более непонятно поведение графа, который даже не смог родовую реликвию вернуть, забрав ее у неверной жены. Не думаю, что это составило бы для него много труда, ведь по его словам, кольцо всегда находилось на ее пальце». «Видите ли, Сергей, все дело в том, что...» Ответ Вадима прервал громкий сток «Девчонки замерли». «Спокойно». Вадим взял дедово ружьё и с размаху открыл дверь. На пороге стоял насквозь промокший человек. За разговором никто не заметил, как природа начала отыгрываться и опять бабахнула по лесу грозой и ливнем. – Впустите? – косясь на ружьё проговорил незнакомец. Вадим медленно с ног до головы оглядел человека и махнул головой, молча приглашая войти. Однако ружьё продолжал держать в руках. «Хорошо, что лесник ружьё оставил», – вполголоса прокомментировал ситуацию Славка. «Кстати, а почему он его не взял?», – подумал Сергей. Славку насторожил серьёзный вид Сергея, и он встал ближе к Сюше. «С утра грибы в лесу собирал, устал, заснул по деревам, проснулся от холода, когда уже вовсю ливень начался». Вадим будто изучал непрошенного гостя, незаметно оглядывая его со всех сторон. «А корзина с грибами где?» Гость замешкался, потом неуверенно произнёс – так это не до гриба уже было, а промечу от грозы бежал. Ответ не прибавил доверия, но Вадим бросил – проходите к печке. Он налил мужику горячительного для согрева, тот обмяк и попросил добавки – желание гостя закон. Оно было исполнено на сто процентов закуской и горячим ужином. Сели за стол, ребята выложили и свои запасы. – Зачем? – укорил Вадим, – зато завтра налегке будем возвращаться. От градусов гость размяк, напряжение спало, за столом пошли разговоры о жизни, русском лесе, рыбалке, машинах и даже хорошем коньяке. Гостя звали Жора, он постоянно ситовал, что не имеет возможности предупредить жену о причине задержки. Ещё влечит из-за того, что куртку в лесу порвал. Она у меня баба с характером, чуть что не по ней и... Славка тут же процитировал классика. «В расстройстве бывает ужасно, как горяча и не только что всякими бранным словом, но и руками бывает неосторожно». «Вот точно!» – отреагировал Жора. «Это и мой женский идеал, решил поддержать несчастного Славка. В молодости ведь не такая была, от букета сирени улыбалась так, что я готов был весь сад оборвать. — Городской? — опять подсуетился Славка. — Зачем? Свой. У нас такая сирень цела, я ж даже в школе два года на велосипед копил, чтобы после уроков её катать, а теперь вон. — Давайте мы вашу куртку зашьём, может жена не заметит и не будет расстраиваться. «Спасибо, но куртке нанесен очень сильный ущерб», – засмеялся гость. «Где ж вы ее так порвали?» – удивились девчонки. Жора, вспоминая, опять отушевался. «Так это ж, когда в лесу через поваленное дерево пролежал, засук зацепился». Ливень сменился добрым дождем, равномерный такт унявшейся стихии убаюкивал. Да и время уже было позднее, всех клонило в сон. Сергей незаметно вышел в сени, быстро нащупал куртку Жоры, посмотрел место разрыва, залез в карман. В комнате Наташа и Ксюша уже убирали стол. Славка, желая помочь, только раздражал и мешался. – Они меня прогнали! – обиженно сказал парень, возвратившемуся в комнату Сергею. Сергей что-то незаметно протянул другу. – Что это? – Нож. – Простой нож? – Непростой. На нем кровь. Славка отшатнулся. – Надеюсь, нечеловеческая, – продолжил Сергей. – А чья? – Думаю, собаки-лесника. Славка медленно начинал соображать. – Ну и кто хозяин ножа? «Жорик в кармане его разодранной куртки нашел. Да простит меня хорошее воспитание, что приходится лазить по чужим карманам». «Ты нашел окровавленный нож в кармане этого подкаблучника?» «Он такой же подкаблучник, как мы с тобой космонавты. Видел, какими масляными глазами на наших девчонок смотрел?» «Уверен, именно его наш четвероногий друг гонял по лесу, дальше от этого дома. Тогда я рванул его за куртку, сук здесь ни при чем» когда тебе дошло его проверить? Понимаешь? Когда человек озадачивает один простейший вопрос, это подозрительно. Когда его ставит в тупик второй простейший вопрос, это опасно. Почему же его так тянет в этот дом? Понять бы. Знаешь, что еще в сенях напрягло? Плащ лесника на месте. Славка подытожил. Плащ и ружьё остались в доме, у меня плохие предчувствия по поводу деда, надо аккуратно, чтобы не заметил Жорик спросить у Вадима, видел ли он сегодня деда, когда приехал или они так и не встретились, и вообще надо как-то всех предупредить!» Сергей согласно кивнул. «Отвлеки этого велосипедиста, а я предупрежу сначала Вадима, потом наших, ночью решим, что с ним делать». «Как? Что? Вяжем его к чёртовой матери!» А ты не подумал, что у него в лесу могут быть сообщники, которым он подает сигналы, что все в порядке. И если сигнала не будет, то здесь окажется еще до хрена непрошенных гостей. Не надо, я не гостеприимный. Сергей, стараясь не привлекать внимание Жорика, начал осторожно пробираться в другую комнату к Вадиму. О своих подозрениях надо было сообщить как можно быстрее, кто знает, что у преступника на уме. Жорик сидел за столом и сладко улыбался Наташке. Атмосфера опять накалялась. Сергей почти неслышно добрался до двери, за которой находился Вадим и, оглянувшись, хотел уже неприметно толкнуть ее, как вдруг его руку перехватил Славка. Его ошарашенный взгляд показывал на фотографию, которая висела рядом с дверью. На ней довольный лесник стоял, обнявшийся с улыбающимся парнем. «И что?» – сердясь прошептал Сергей. Ты что, ничего не понял? Что тут такого? Мало ли с кем дед мог сфотографироваться. Смотри внимательнее. Сергей стал внимательно разглядывать фото, злясь, что напрасно теряют время. Ну и? Посмотри на их руки. На руке парня с фотографии были точно такие же часы, как у Ивана Григорьевича. Ошалелая мысль тут же ворвалась в голову. Вадим не внук лесника. Вот-вот. Подначивал Славка, видя, что Сергей все понял. У внука с дедом должны были быть одинаковые часы. Помнишь, Иван Григорьевич рассказывал, что внук им купил. И если на фотографии стоит парень с именно такими часами на руке, то по логике он и есть внук лесника. Тоже тогда, Вадим. Сейчас и узнаем. Сергей еле успел остановить друга, который уже готов был ринуться в комнату к Вадиму. — Славка, мы в ловушке, понимаешь? Мы же до сих пор не знаем, что Жорик и Вадим делают в этом доме, что ищут. Если они конкуренты, то нам на руку, попробуем это использовать. А если не сообщники, может, Жорик и Вадим скрывают, что знают друг друга? Славка устал, облокотился на стену, что-то вспомнив и протянул. — а блин, сообщники. Только этого не хватало, с чего ты взяла Помнишь, когда ужинали, Жорик рассказывал про свой родной город, мол маленький, грязный, рядом ни рек, ни лесов, пустота. И тогда Вадим сказал, что Верхнеянск – город, который, скорее всего, запоминается только лишь своей неустроенностью. Ну и что, думаю, все подобные города оставляют такое впечатление. Что подозрительно в словах Вадима? Тогда я тоже не обратил на его слова внимания, но заноза в мозгах о том, что здесь что-то не так, засела И вот ответь мне теперь, откуда Вадим мог знать название родного города Жорика, когда тот его ни разу не произнес? Ха, теперь понял? Понял, что сейчас для нас главное первыми добраться до ружья лесника. Славка отрицательно покачал головой. А смысл? У них наверняка своё ружьё есть, ведь не с пустыми же руками они на это дело шли. Думаю, будет лучше не подавать вида, дождаться ночи и когда они заснут, их обезопасить. Ага, если мы доживём до утра, им свидетели не нужны, до сих пор не знаем, что они с лесником сделали. Сергей с оглядкой стал подходить к ружью, лежащему на полке. Славка увёл девочек в сене и быстро вернулся один. Но Жорик сразу уловил смену обстановки и неожиданно напряг парней. Как дикий зверь, почуяв опасность, он быстро стал переваривать ситуацию, без цели шаря по комнате глазами. Вдруг внезапно метнулся к Сергею, но тот успел схватить ружьё и направить на противника. Славка тут же, пододвинув к двери соседней комнаты тяжёлый стол, забаррикадировал выход Вадиму. — Ребят, вы чё? — Хватит прикидываться, в сторону дёрнешься, пристрелю! Последнее слово, сказанное Сергеем, подействовало на Жорика, доходчивее предыдущих. Он медленно поднял руки, и Славка тут же стал его обыскивать. Неожиданно сзади послышался звон разбитого окна, и через него в комнату мгновенно запрыгнул Вадим. «Итог нашей встречи, молодые люди, будет не в вашу пользу. У вас в оружии нет патронов, а у нас есть». Издевательски улыбаясь, он наставил на Сергея пистолет. Сергей быстро переломил ствол ружья. Чёрт, патронов не было. – Искренне жаль, что вы сами сократили свою жизнь на несколько часов. Ведь мы хотели вас убить под утро, чтобы не возиться с трупами в темноте. Жаль, – протянул он. – Могли бы прожить ещё одно лишнее утро в своей жизни, хотя и последнее. А теперь придется именно сейчас, в кромешной тьме, нести ваши юные тела к леснику в сарай. Вы создали нам неудобство, слущаво выбирая интеллигентные слова продолжал Вадим. «За что вы его?» – выкрикнул Славка. «Ну, держите себя в руках. Старика погубила его несговорчивость. Мы честно предлагали ему долю от сокровищ, которые собирались найти. От него нам нужна была лишь старинная карта леса, а главное графской усадьбы». Мы рассчитывали, что в ней найдем разгадку местонахождения драгоценностей, ну или хоть какую-нибудь подсказку. Видите ли, ваш дорогой Иван Григорьевич, потомственный лесник, и эта карта досталась ему в памяти от его прапрадеда, который, между прочим, служил лесником при старом графе Тувалове. В архивах я ничего не нашел, в квартире старика тоже. Оставался только этот дом, ну и тут не сложилось. — Откуда вы узнали, что в его семье хранится эта карта? — Неважно, слухом земля полнится. — Непрофессионально работаете. Сокровищ у вас нет и в помине, а вы уже так наследили. Столько трупов после себя оставили. С ухмылкой резанул Славка. — Какой вы до крови жадный! Напускная приторность Вадима тут же исчезла, уверенным громким басом он произнес. Кровожадность помогала выживать испокон веков, а агрессия – стать вожаком. Сейчас, конечно, другие методы, но по сути, хм, ничего не изменилось. Пусть не чужой крови, так по-другому каждый прокладывает себе путь. Пусть нереально, но все равно сжирают друг друга. Общество та же стая, мы же действуем по старинке. И кто честнее? «Ну, прям благодетель», – не удержался Славка. Это за дело самовлюблённого злоумышленника, но подавив в себе неприятные чувства, с натянутой улыбкой он произнёс. «Да, грязновато получилось, сами видите, с кем приходится работать», – Вадим указал на туповатого Жорика и другие не лучше. «И где же ваши сообщники?» Скоро будут, но хватит мирных бесед. Пистолет словно прирос к взгляду Сергея. В намерении лихих людей парень не сомневался. Только сейчас он понял смысл фразы. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Еще секунда и... Вдруг Славка, стоявший к Вадиму ближе, бросился на него и сбил с ног. Сергей со всего размаху долбанул ружьем безоружного Жорика. Тот как-то сразу скуксился и рухнул на пол. Двое здоровых мужиков не ожидали такого натиска от парней. Не давая своим врагам опомниться, ребята изо всех сил намолачивали их в разных направлениях, удары сыпались со всех сторон. Жорик очухался и, схватив Сергея за левую кисть руки, резко ее вывернул. Парень готов был рвать убийцу лесника зубами и, несмотря на нестерпимую боль, отключил своего поединщика крепким ударом в челюсть. Тем временем Вадим пытался освободиться из-под Славика, который, навалившийся всем телом, надежно удерживал его, не давая встать. Нащупав на полу упавший со стола нож, Вадим полоснул им. Славка успел увернуться, но нож все же достал до его плеча. Острая резь отвлекла парня от противника, Вадим сумел вырваться. Зажав рану, Славка нагнал его и собрав все силы, жестко ударил в бок. Врак скрючился и падая застонал. Добивать Славка не стал, он повернулся спиной, чтобы помочь Сергею, но Вадим приподнялся и ударил парня ногой сзади. Славка свалился как подкошенный и ударился головой. В глазах поочередно пронеслись сначала свет, потом тьма. Вадим зловеще наклонился над парнем, начал руками сдавливать его горло. Сознание как-то сразу исказилось, потом исчезло совсем. Славка очнулся от Ксюшиных рук. Девушка пыталась привести его в чувство. «Э, — Как ты здесь оказалась? Я же вам с Наташкой сказал, чтобы не случилось не высовываться! — прохрипел Славка, хватаясь за шею. — Она как фурия из синей рванула, когда увидела, что этот упырь тебя душит, вот и шандарахнула его табуреткой, — объяснила стоящая рядом Наташа. — Спасибо, боевая подруга, с меня орден. У окна стоял пошатывавшийся Сергей и всматривался в темноту. – Нельзя расслабляться, скоро гости пожалуют, этих свяжем, жаль у них только пистолеты и больше ничего, я проверил. – Вряд ли гости ночью через лес пойдут, к утру надо ждать, – подумал Славка вслух. Может нам попробовать по ночному лесу до станции добраться, а там узнаем где полиция? Хрен его знает. А если ночью в лесу на этих самых подельникам нарвёмся, мы же не знаем с какой стороны леса они выйдут, а здесь на чердак заберёмся и они как на ладони. — Ну да, к тому же не думаю, что этот. Славка указал на Вадима. Набрал себе много подельников, наверняка не любит делиться. «А с чего ты взял, что он с ними собирался делиться? Одним трупом больше, одним меньше». Славка почесал затылок и, приняв серьезную позу, глубокомысленно произнес. «Оказывается, клад – опасная мечта. Надо же, как за секунду может измениться мое понимание счастья и цели, внутренней удовлетворенности и условиями моего бытия, полноте и осмысленности в жизни». – Какие ты слова, оказывается, знаешь? Сам-то понял, что сказал? – вышла из себя Наташка. – Видишь ли, Наташенька, я о том, как круто может меняться представление человека о желаниях и мечте на разных этапах его жизни. По сути, скажи мне свою мечту, и я скажу, кто ты. – Лезь наверх, балабол. Со словами «Мне сверху видно всё, ты так и знай», Славка полез на чердак обозревать территорию. Не теряя бдительности дозорного и вглядываясь в каждую мелочь, Славка продолжал дискуссию из чердака. Вся жизнь человека – борьба за свои желания, только родившись он уже пытается с помощью своего крика добиться от матери того, чего хочет – есть, пить, а вырастая часто начинает бороться со своими желаниями, а иногда и с чужими. – Не путай желания с потребностями, – спорила Наташа. В разговор вступила Ксюша. Мечта кажется чем-то аморфным, а ведь она помогает человеку развиться, двигаться вперед, к своей цели. Мечта – двигатель эволюции. Ха, прикольно. Согласился сверху Славка. Серег, а какая у тебя мечта? Дожить да до рассвета. Все споры сразу утихли. От пережитых волнений и от предчувствия будущих, ведь никто из ребят не знал, что их ждёт утром, Ксюша не заметила, как погрузилась в какой-то тяжёлый надрывный полусон. Снилось, что она пробирается сквозь густые ветви в лесу, не разбирая дороги, падает, быстро встаёт и идёт снова. Куда? Зачем? Тропинка под ногами то появлялась, то исчезала, но превращалась вместо земли в какую-то травяную жижу. Так и есть, это болото. Жижа расступилась и Ксюша провалилась по пояс в болотную грязь. Болото утягивало ее вниз, засасывало глубже. Странно, как поздно пришло понимание того, что она тонет. Девушка попыталась оторваться от липкой дряни, но та не отпускала. Сил бороться больше не было. Ксюша сделала последний рывок, и болото подчинилось. Девушка начала быстро расталкивать зеленое месиво прокладывая путь к твердой поверхности. Зацепилась за край земли и с последних сил потянулась на руках. Ксюша не понимала, сколько прошло времени, чем она отдышалась. Пришла в себя, подняла голову и не поверила своим глазам. На болотном камне сидела молоденькая девушка, почти девчонка. – Ты тоже заблудилась? – спросила Ксюша. Девочка хитро улыбнулась. От этой улыбки у Ксюши побежали мурашки по спине. «Поиграем?» Засмеялась незнакомка. Ее звонкий смех напомнил Ксюше какие-то недавно услышанные звуки. Точно, колокольчики. Она помнила этот тоненький хрустальный звон, но где и когда слышала, вспомнить не могла. «Ну так что?» Еще секунда, и девчонка прыгнула бы в болото. «Догоняешь?» На пальце девушки Ксюша разглядела тоненькое колечко с изумрудиком. Сразу же началось слабое подергивание рядом с сердцем. — А ты шалунья! — крикнула она затейнице. — Вот и муж мой так же говорил! При упоминании о нем молодое личико исказила злая гримаса Ты зачем меня в болото утащить хочешь? — серьезно спросила Ксюша. Злую гримасу опять сменила ледяная хитрая улыбка. «Это теперь наш с Петрушей дом», – Ксюша пробила дрожь от того, что её догадки оказались верной. «Ты, Поленька, но почему ваш дом в болоте?» «Потому что там наша могила», – спокойный ответ вогнал Ксюшу в оторопь. «Ты же по дорогам да по бродить должна была, а возлюбленного твоего на войну отправили. Как вы в болоте оказались?» Девчонка по привычке противно захихикала, потом затряслась. Муж той ночью погнался за нами, настиг, но хватать не стал, а всё дальше нас гнал со своей сворой, собаками травил, долго гнал. У меня сил не осталось ни бежать, ни идти. Петруша меня на руках нес, а сзади псы голодные. Мы до леса добежали, лихотей за нами. Я догадалась, что он нас к болоту гонит, и что дальше? Некуда свернуть, негде укрыться. Вот и нашли мы с Петрушкой свой конец здесь. А злодей-кровосос этот стоял у болота до последнего нашего вздоха и смотрел, как мы смерть свою принимаем. Поленька, милая, разрыдалась Ксюша. А потом, чтобы нас не искали, сказал, что Петруша отдал в солдаты, а меня выгнал. Да, клеветал еще постыдник, наврал, будто я украшение с собой прихватила, да в землю зарыла до лучших времен. А мне на его подарки смотреть было противно, сила их одевать заставлял, только одно единственное колечко у меня осталось, перед побегом забыла с пальца я снять. Понятно, почему в письме к брату он о пропавших драгоценностях даже не ситует, прошептала Ксюша. А все вокруг с ума сошли, сокровища ищут, клад которого никогда не было. Украшения эти все время так и были у графа. Да, люди глупые, но добрые. Жалко им меня было. Вот и придумывали себе истории, что Поленьку то в одном селе видели, то в другом. Не хотели верить, что я на дорогах сгинула после того, как граф меня выгнал. Болото глухо ухнуло, от страха Ксюша потянулась к груди, на которой висел маленький золочёный крестик. Она открыла глаза, над ней склонился улыбающийся молодой человек с фотографией лесника. — Доброе утро, я внук Ивана Григорьевича, как вы себя чувствуете? — Ребят, Ксения очнулась! — заорал Славкой, через секунду был уже рядом с девушкой. — Ну и напугала ты нас побольше, чем Мэти. Славка, смеясь, указал на сидящих за окном рядом с полицейскими бандитов в наручниках. "Мы уж думали, ты в летаргический сон впала", обнимая подругу, чуть не плача, прочитала Наташа. "Ни холодная вода, ни свежий воздух ничего тебя разбудить не могло. Ребят, что произошло, пока я спала?" Мы готовились к встрече гостей, а тут нам их привели под конвоем. Полиция вооруженных людей в лесу встретила, ну и потом к ним еще и наших приплюсовали, вон всей компанией сидят загорают. – А внук про деда уже знает? – тихо спросила Ксюша. – Приехал навестить, а тут такое. Ксюшка, так жив, жив Иван Григорьевич, уроды эти его только оглушили, думали, что он готов и в сарай бросили, все нормально будет, он старик крепкий, тараторил Славка. А с тобой что случилось? озабоченно спросил Сергей. Ксюша задумалась. Ребят, я не знаю, что это было, то ли сон, то ли явь. Она во всех подробностях рассказала, что узнала. Опять всплыло чувство жалости к двум влюблённым. Обида на неправильное распределение счастья в этой жизни, несправедливость трагического конца. Как-то тошно и угрюмо стало на душе. — Ксюш, ты что в это веришь? Ты что, так сильно расстроилась? Это же сказка! Её героев не существует в жизни и никогда не существовало! — уговаривал Сергей. А как же письмо графа из архива, доказывающее подлинность истории? — Кто тебе о ней рассказал, этот бандит? — Сергей указал на лжевнука. — Тоже мне, нашла историю. Уверен, что он всё перепутал, даже фамилию графа мог неправильно запомнить. — Вот именно, может этот самый граф растратил отцовское состояние, весь род по миру пустил, вот и придумал отговорку для братца. — доходчиво объяснил Славка. Вставай, нам собираться пора, думать надо о будущем а не о прошлом. И правда, как я могла поверить в эти сказки, распереживалась так, что кошмарные сны стали на эту тему сниться. Я уверена, что впереди счастливая жизнь, потихоньку все забудется, все будет хорошо и слава от меня совсем не отходит. Ксюша улыбнулась. Ребята были готовы к отъезду, попрещались с Иваном Григорьевичем, его внуком и четвероногим другом, еще раз подошли поблагодарить своих спасателей. Пожав руку ребятам, один из полицейских расплылся в улыбке и сообщил. «Если ваша девчонка не настояла, мы бы ночью через лес к дому лесника не пошли, ведь мы и поначалу про бандитов то не поверили». Ребята удивленно посмотрели на блюстителя закона. Какая наша девчонка? Наши все здесь. Да нет, другая, молоденькая совсем. Ох, настырная оказалась, аж заявление написала. Эммммм, эм, эм, эм, как же ее зовут э, забыл, э, сейчас вспомню. Страж порядка достал лист заявления, под которым красивым ровным почерком была сделана четкая подпись. Полина Тувалова.